Глава 46. Эйвис Рауль пытается со мной связаться. Я же не желаю его слышать. Только не сейчас. Мне нужно осознать, что он заклеймил меня, словно породистую лошадь, чтобы никто не свел со двора. Какой позор! Как он посмел! Лейла поразительно быстро восстанавливается, изводя меня предположениями и сплетнями. Она мне хуже смерти надоела. Я отрешаюсь от нее, возводя вокруг себя полог тишины. Чувства обостряются. И я понимаю, что вокруг замка происходит что-то странное. Приближаются оборотни. Вдруг это те же самые, которые принесли меня сюда? Мне становится страшно. Я сжимаюсь в комочек. Что еще понадобится вампирам от меня? Вдруг Эторио задумал перевести меня в другое место, Я ничего не говорю вампирше. Если ей надо, сама обнаружит оборотней. Душа не на месте. Я волнуюсь. Лейла уверена в собственной неуязвимости и тарахтит безумолку. Как можно что-то услышать в таком шуме? Может, так на ней сказывается длительное молчание? Вроде бы нет. Она же жила среди вампиров. Было с кем поговорить. Так что за словесное недержание? «Давно не говорила ни с кем», — решаюсь спросить я. «С чего ты взяла?» Как всегда с гонором, отвечает она. «Да сколько я здесь нахожусь, ты не замолкаешь ни на минуту». Делюсь я своими наблюдениями. Лейла обиженно замолкает. В тишине присутствия оборотней хорошо слышно. Она прислушивается. «Вот видишь, какая польза от молчания?» Не удержалась я от подколки. Сразу слышишь то, что могла пропустить. «Это я бы точно не пропустила», — самоуверенно заявляет она. «К нам пожаловал твой муженек. Как я могла бы его не почувствовать? Мы же были так близки. Он пришел за тобой, кружка Эвис. «Опять лжешь. Рауль не придет за мной. Особенно после письма Эторио». «Не смей называть его по имени», — взъярилась Лейла. «А то что будет?» – нарываюсь я, зная, что она не посмеет меня тронуть. Нарушить запреты Торио равносильно смерти, а Лейла живучая, как кошка, и осторожная. «Я высушу тебя до последней кровинки!» – угрожает она. «Попробуй. Мне смешны твои угрозы. Ты марионетка Торио». «Обязательно попробую!» Пропускает она мимо ушей оскорбления. «Только пущу в замок твоего муженька. Полюбуешься, в кого он превратился». Я отворачиваюсь. Лживая тварь. Зачем подавать мне надежду, что я хоть что-то значу для мужа? Клянусь, если правда за мной пришел Рауль, я помирюсь с ним. Только за клеймо расквитаюсь. Лейла нажимает на выступающий крючок на стене и я слышу, как камни расходятся, открывая проход. По ступеням наверх кто-то поднимается, но это не человек. Я опять поверила в призрачную надежду, а она меня обманула. В комнату вырываются два огромных черных волка и пантера. Лейла хохочет, как безумная, приподнимаясь над полом. Волосы ее развиваются, как змеи. Глаза блестят безумным блеском. Я понимаю, что она так запугивает врагов, и весьма успешно. Звери остановились. Один из волков смотрит на меня. Что-то в нем знакомое. Я присматриваюсь и даже встаю с кровати, чтобы подойти поближе. На меня смотрят глаза Рауля. Пантера подходит и облизывает мне лицо. Пресветлая богиня, это же Леон. Я не знала, что он оборотень получается что я тоже могу оборачиваться в пантеру я воодушевилась но с этим разберемся потом если живы будем можете поцеловаться напоследок иронизирует лейла рауль дернулся как от удара хлыста я вырву твое подлое сердце рычит он и наступает на вампиршу помнится мне ты уже однажды сделал это дразнит она его «Если бы я знал, что ты будешь мне вредить, залил бы твой лживый рот расплавленным серебром». «Как пафосно! Ты действительно думаешь, что я буду вредить тебе? Кто ты такой? Жалкий бывший наемник, бывший генерал имперской армии, властелин северного пограничья». «Я опять начинаю опасаться за ее душевное здоровье, бедная женщина». Никогда не любившая и потребляющая любовь мужчин, как эликсир молодости, повредилась рассудком на почве собственной значимости. «Лейла, сама-то ты кто? Бывшая жена нынешнего короля Альгула?» Задевает ее словами Рауль. «Что? Альгул король?» Возбудилась от такой новости Лейла. «А мне сказали, что он умудрился спиться». У Альгула всегда были выдающиеся способности, только не там, где нужно. Лейла скептически хмыляется, она не поверила, что ее муж стал королем. «Когда-то он мне обещал, что я стану королевой Сумеречного Королевства, но слово своего не сдержал». Презрительно кривит губы Лейла, из-за чего она становится еще более отталкивающей. «В том-то и дело, что сдержал». Ради твоей памяти он поднял Метеши сверг Станислава. Говорит Рауль, оттесняя меня к открытой двери. Во имя тебя в сумеречном королевстве идет гражданская война. Мне нет никакого дела до Альгула и его глупых поступков. Все это нужно было делать раньше, когда я еще не встретила его. Он, обещал, что я буду править империей Линай. Его, он. Вампирша произносит с придыханием и с некоторым благоговением. «Когда ты говоришь, Лейла, создается впечатление, что ты бредишь», — смеется Рауль. «Какая из тебя императрица? Геона тебе никогда не женится. Императоры не женятся на вампиршах». «Империя станет государством вампиров. Вы будете жить на фермах и молить богов о быстрой смерти», — шипит она. Гио умрет первым. Сомнительная честь. Вступает в беседу Леон. Кто вам сказал, что император умрет? Он сказал: Кто он, Лейла? Спрашивает Леон. Я понимаю, что он хочет выведать как можно больше от болтливой вампирши. Мне нельзя говорить его имя. Лейла, ты всегда была красивой женщиной. Опять обещание, Лейла. Когда же ты наконец научишься не верить обещаниям мужчин, которые хотят затащить тебя в постель. Прямой, как двуручный меч, мой муж срывает планы Леона разговорить Лейлу. Таинственного его зовут Эторио Эрмано, открываю я имя исполнителя всей этой интриги. Ах ты, гадина! орет Лейла, кидаясь на меня. Рауль становится у нее на пути. Леон, забирай ее, бегите. Кричит он нам. Лейла среагировала первой. Она подлетает к двери и захлопывает ее. Очень глупый поступок, Лейла. Ты была одна против меня, теперь ты одна против троих. Смеется Рауль. Нельзя недооценивать противника, а Рауль недооценивает. Лейла страшный враг. Я видела ее в бою. Даже троим бортнем будет сложно ее победить. Два волка перешли от слов к делу. Они наступают на Лейлу с разных сторон, прыгая одновременно. Они пытаются рассеять ее внимание. Вампиршу так просто не обмануть. Она успевает схватить их за загривки, как щенят. Она не бьет в полную силу, а забавляется. Играет с ними, как кошка с мышками, даже когти не выпустила. Леон прыгает на нее сзади и сбивает с ног. Хватка ее немного ослабла. Волкам удается дотянуться до рук вампирши и рвать их зубами. Они не смогли вырвать ни одного кусочка мяса. Она отмахивается от волков, как от комаров, чтобы отбиться от рвущей глотку пантеры. В глазах Лейлы плещется безумство. Она очень опасна. Бой длится меньше пяти минут, а она уже изрядно потрепала волков. Я лихорадочно оглядываю комнату. Нет ничего, что могло бы послужить мне оружием. Лейла хватает Леона. Еще немного, и она свернет ему шею. В отличие от вампиров, оборотни не восстанавливаются после смерти. Я лихорадочно ищу способ помочь ему. Но ничего не приходит в голову. Изрядно потрёпанные оборотни-волки поднимаются и вновь прыгают. Лейла отбрасывает пантеру, чтобы отбить нападение волков. Леон падает, сбивая с собой мебель. Я обращаю внимание на стул который развалился от удара. «Вот то, что мне надо!» Поднимаю ножки от стула. Муж встречается со мной взглядом. Я вижу в нем предупреждение. Леон тоже понимает, что я задумала. И снова бросается в бой, отвлекая вампиршу. Рауль отбегает в сторону и принимает свой человеческий облик. Он забирает у меня своеобразный деревянный кол, и пока оборотни отвлекают внимание вампирши на себя... Рауль подкрадывается сзади и вонзает кол ей в спину. Я быстро подаю ему другой. Лейла визжит. Резко поворачивается, чтобы распороть когтями того, кто посмел покуситься на ее жизнь. Рауль со всей силы вонзает кол в ее сердце. А сам получает удар когтями по груди. Пять глубоких, кровоточащих ран. Лейла выкатывает глаза, хватается за торчащую часть дерева Пытаясь вырвать его из груди. Рауль бьет ее кулаком в солнечное сплетение. Вампирша впечатывается в стену, а кол, вбитый в спину, протыкает Лейлу насквозь. Второй раз я не оставлю ее смерть на волю случая. Ее надо сжечь. Где ты возьмешь здесь огонь? спрашиваю я. Тогда давайте ее свяжем и оттащим в замок, предлагает Брен. Мы стаскиваем с кровати простыни и рвем их на части. Сначала я перевязываю Рауля, чтобы остановить кровь. Ему сейчас нужна специальная мазь, а также срочно промыть раны. Яд из когтей вампира может попасть в организм, отравляя его. Нам нужно как можно скорее вернуться домой.